Итак, Даниэль задовольный, он подъехал к постоялому двору и к дамам. Они, увидав человека, вооруженного таким образом, со щитом и с копьем, исполненные страха, бросились к дверям. Но Дон Кихот, побегству их догадавшиеся об их испуге, приподняв картонное свое забрало и открыв сухощавое запыленное лицо, изящно приосанился и спокойным голосом обратился к ним, говоря, «Не бегите, милости ваши, и не опасайтесь никаких неприятностей, так как ни в правилах и не в обычаях рыцарского ордена, которому я принадлежу, обижать кого то ни было, а тем более таких знатных девушек, как это явствует». «Из вашей наружности!» Женщины всматривались в рыцаря, стараясь разглядеть его лицо, скрытое плохо поднятым забралом. Но когда они услышали, что их называют девушками, что так противоречило их профессии, они не могли удержаться от громкого взрыва смеха. Это рассердило Дон Кихота, и он сказал. «Осмотрительность!» «Очень идет к красоте, и к тому же весьма глупо смеяться, когда повод вздорный. Но я говорю вам это не с целью вас обидеть или же вызвать ваше неудовольствие, так как единственное мое желание — служить вам». Этот язык, непонятный тем сеньорам, и странный вид нашего рыцаря только еще более усилили их смех — а в нем усилили досаду, и, может быть, дело кончилось бы плохо, если б как раз в это время не появился хозяин постоялого двора, человек очень миролюбивый, так как он был очень толстый. Увидав безобразную фигуру рыцаря, вооруженного такими сборными доспехами, какими были поводья, щит, копье и латы, он чуть было не присоединился к двум девицам, в изъявлении своего веселья. Но действительно, устрашенный этой массой военных снарядов, он решил говорить с ним вежливо и потому сказал, «Сеньор кавальера, если ваша милость ищет ночлега, то за исключением постели, так как на этом постоялом дворе нет постели, всем остальным могу служить вам в большом изобилии». Увидав покорность начальника крепости, таковым Дон Кихот хозяин хозяина постоялого двора, рыцарь ответил. — «Сеньор Костелян, я удовлетворюсь самым малым, так как мое оружие мне украшение, а битва — отдых мой. Хозяин двора подумал, что рыцарь назвал его Костеляном, потому что принял за продувного Костильца хотя он был родом андалузец, с побережья Сан-Лукара, не менее вор, чем како, не менее шутник, чем студент или паш. И так он ответил ему. «Судя по этому, ложем вашей милости должны быть твердые скалы, а сном постоянное бодрствование. И если это так, вы можете сойти с коня в полной уверенности найти в этой хижине случай и случаи бодрствовать». «Целый год, а тем более одну ночь». Сказав это, он стал держать стремя Дон Кихоту, который слез с лошади с большим трудом и усилием, как человек, целый день не имевший ни куска во рту. Тотчас же он попросил хозяина хорошенько позаботиться о его коне, потому что это лучшее существо, евшее хлеб на земле. Хозяин взглянул на лошадь, но она ему показалась не так хороша, как говорил Дон Кихот, и даже в половину не так хороша. Устроив ее в конюшне, он вернулся узнать, что ему прикажет его гость, которого молодые женщины уже помирившиеся с ним освобождали от его доспехов. Они сняли с него латы, нагрудник и наплечники, но никак не могли Освободить ему горло от ношенника, не снять уродливое забрало, которое было привязано зелеными шнурками. Приходилось разрезать их, так как нельзя было развязать узлы, но Дон Кихот никоим образом не соглашался на это и оставался всю ночь с шлемом на голове. Это была самая смешная и странная фигура, какую только можно представить себе». Когда с него снимали доспехи, он, вообразив, что делавшие это две уличные женщины-знатные сеньоры и владелица замка, сказал им с большой любезностью. «Никогда так не служили дамы рыцарем отменно, как служили Дон Кихоту, когда выехал впервые из деревни он. За ним девы знатные ходили, за конем его...» «Принцессы» или «Зарасинанте», так как это, сеньоры, мои имя моего коня, а мое имя Дон Кихот Ламанчский, но хотя я и не желал открыться вам раньше, чем это сделали бы подвиги, совершенные мною вам на пользу и служа вам, необходимость применить к данному случаю старый романс «Лансарота», была причиной того, что вы раньше времени узнали мое имя. Однако настанет пора, когда вы, сеньоры, будете повелевать, а я исполню ваше повеление, и сил руки моей докажет мое желание служить вам». Молодые женщины, не привыкшие к таким витиеватым речам, не ответили ни слова и только спросили его, не желает ли он поесть. Я бы поел чего угодно, ответил Дон Кихот, потому что, как мне кажется, я очень в этом нуждаюсь. Случилось, что в тот день была пятница, и на всем постоялом дворе не оказалось ничего, кроме порции рыбы, которую в Кастилии называют оббатиком, в Андалузии Бакалавриком, в некоторых местностях попиками, а в других. Форельчиками. Дон Кихота спросили, не желает ли его милость отведать форельчиков. А другой рыбы, которую можно было бы подать ему, есть? Нет. — Так как форельчиков много, — сказал Дон Кихот, — они могут сойти за форель, потому что они все ли равно, дадут ли мне восемь реалов мелкой монетой или же одну крупную монету в восемь реалов. Тем более, что, может быть, и форельчики — нечто вроде телятины, которая вкуснее говядины, или же вроде мяса молодого козленка, которое вкуснее мяса старого козла. Но будь что будет, лишь бы мне давали поскорее, так как бремя и тяжесть оружия нелегко выносить, не удовлетворив требования желудка. Для прохлады накрыли на стол у дверей постоялого двора, и хозяин принес порцию плохо вымоченной и еще хуже сваренной рыбы, рот трески, и такого же черного и заплесневелого хлеба, как и доспехи Дон Кихота. Удивительно смешно было видеть, как он ел, потому что... С надетым шлемом и приподнятым забралом ему неудобно было что-либо класть себе в рот своими руками, если кто другой не подавал ему, и одна из девиц оказывала ему эту услугу. А напоить его и было, и осталось бы невозможным, если бы хозяин двора не просверлил тростник, один конец которого он сунул в рот Дон Кихота, а через другой вливал вино. Рыцарь все это сносил терпеливо, чтобы только избежать необходимости разрезать шнурки у шлема. Как раз в это время к постоялому двору случайно подходил холостильщик свиней и, приблизившись, сыграл четыре или пять раз на своей камышовой свирели. Это окончательно убедило Дон Кихота, что он находится в рыцарском замке, что за его обедом играет музыка, что подана ему треска, форель, а лежащий перед ним черный хлеб, булка из лучшей пшеничной муки, что две уличные женщины, знатные дамы, и что хозяин постоялого двора, костелян замка. И поэтому он считал и свое решение, и свой выезд вполне удачными. Но больше всего тревожила его мысль, что он еще не посвящен в рыцари так как ему казалось, что ему нельзя на законном основании пуститься в какие-то приключения, прежде чем он вступит в рыцарский орден.